Глава пятнадцатая. Путешествие в Англию. Часть первая. Митараи, переведя написанное на японский, зачитал мне вслух неотличимый от художественного рассказа или стихотворения пугающий текст, от которого каждый волосок на моем теле встал дыбом. Уверен, что дом, о котором идет речь, это бомбоубежище, построенное отцом мистера Пэйна в деревне Фойерс. Однако нам еще предстоит выяснить, является ли написанное здесь простой фантазией или страшной реальностью. Наверное, стоит тщательно осмотреть северную стену на первом этаже. Уже сейчас вероятность того, что он написал реальное событие, чрезвычайно высока. Несомненно, сообщать о подобном, пока он был на родине, было весьма опасно, поэтому Пэйн сперва уехал далеко на восток, чтобы, наконец, свободно написать о своих наклонностях. Правда, почерк он все же сделал почти нечитаемым. Извращенный преступник, несомненно, желал скрыть свое злодеяние от общественности, но в то же время он странным образом жаждал разоблачения. В этом кроется извращенная двойственность любого преступления. Им движет это странное волнение, трепет предвкушение, не позволяющее отвлечься на скучные и каждодневные дела. Преступник ничего не может с собой поделать. Подобно художникам, мечтающим о том, чтобы их картины выставлялись в галереях на суд широкой публики, он хочет, чтобы его аморальные действия были замечены и оценены вне моральных рамок. Поэтому этот страшный текст и мелодия с шифром для преступника обладали общим качеством, были своего рода подсказкой, нитью. И правда, я был в ужасе. Если мы действительно найдем останки бедной девушки Клары, спрятанные в северной стене бомбоубежища в Шотландии, Станет ли это мой недоверчивый друг прямым подтверждением виновности мистера Пэйна? Да. Все будет решено, если тела девочек будут обнаружены не только в Японии, но и в его родной Шотландии. Выходит, Таку тоже был убит мистером Пэйном? Тогда он тайно вернулся в Японию и... Митараев в ответ кивнул. Убил своего собственного сына. Но почему? И разве Ятийосан не его жена, которую он когда-то любил? Спросил я. Когда мы приедем в дом в Фуэрсе, То сомнения не останется. Нам непременно нужно было поехать в Шотландию, заключил Митарай. Я погрузился в раздумье. Возможно ли, что Таку и я тё знали обо всех преступлениях мистера Пейна? Ведь Таку что-то упорно искал в особняке. Неужели Пейн просто заставил их замолчать?